Глава 30. Юнити. 22 августа 1935 года. Мюнхен, Германия. «Слава богу, Том приедет только на следующей неделе», — думает Юнити. Хотя её брат свободно говорит по-немецки, получил степень юриста в Берлине и давно обожает всё тефтонское, никогда не угадаешь заранее, что он скажет. Юнити совсем не хочет ставить всё под угрозу из-за его непредсказуемости. К тому же обстоятельства его приезда слишком уж подозрительны. Похоже, родители послали брата шпионить за ней, и она переживает, как он поведёт себя среди нацистов. Сегодня особенный вечер. Её уже приглашали раньше на обеды и пикники для высокопоставленных нацистов, но те были гораздо многолюднее. Им нравится выставлять меня на показ, словно трофей с улыбкой думает она. А сегодня вечером она впервые приглашена на мероприятие для узкого круга. Возможно, потому что сама идея этого ужина принадлежит ей. Когда она получила письмо Дианы о финансовых проблемах БСФ из-за того, что Муссолини сократил поддержку, она догадалась, что всемогущая сестра таким образом просит о помощи для Мосли. Юнити неописуемо тронула, что она, Может, чем-то помочь сестре. Просто невероятно, как легко оказалось устроить знакомство Мосли с Гитлером, как только я на это решилась», — думает она. Это письмо значит для неё очень много, особенно после ужасающей поездки домой. Никто не оценил её по достоинству в родительском доме. Они даже были против, чтобы она носила ту же одежду, что и в Мюнхене чёрную, с яркой красной повязкой на рукаве, а иногда, если день выдавался прохладный, ещё и чёрные кожаные перчатки. Юнити знала, насколько эффектно она смотрится в нацистской униформе, и ужасно огорчилась, когда вместо того, чтобы осыпать её комплиментами, которых она ждала, родные раскритиковали её наряд это еще цветочки по сравнению с шумом, который они подняли из-за того, что на скучнейшем церковном празднике в Сент-Освальде она решила поупражняться в стрельбе. Почему нельзя немного пострелять по мишеням, когда вокруг никого нет? Ей хотелось бы, чтобы все эти недалекие англичане, особенно те, которые разбегались в Сент-Освальде при звуках ее голоса, увидели ее сейчас» в сердце нацистской власти, где её чествуют за её взгляды и одежду, а не поносят. Юнити обводит взглядом квартиру Гитлера, где он даёт приватные обеды. Она уже четырежды бывала здесь на небольших посиделках, а сегодня полные произведения искусства комнаты, украшенные ещё и живыми цветами, столы накрыты белыми скатертями, хрусталём и серебром, и в гостиной, и в столовой. Список гостей тоже впечатляющий. Кроме уже привычных высокопоставленных военных, Гитлер пригласил ещё и немецких аристократов, знаменитостей, в том числе дочь Кайзера, герцогиню Брауншвейгскую, и членов семьи прославленного композитора Рихарда Вагнера. «Диана будет довольна», — думает Юнити. «Ведь если Мосли произведёт здесь хорошее впечатление, он может получить финансирование». «Фройлен Митфорд», — к Юнити обращается Винифред Вагнер. Лавируя меж гостями, Юнити пробирается к вдове Зигфрида Вагнера, дедушкиной подруге, думая о том, как неразрывно переплетены их с фюрером жизни, как много общего привело к тому, что происходит в этот судьбоносный момент. Она знает, что она — часть чего-то большего. Ей предназначено быть рядом с Гитлером. «Как приятно видеть вас, фрау Вагнер!» Она приветствует винни на английском, тепло обнимая её. Хотя Винифред в восемь лет была удочерена немецкой родственницей и сама себя считает немкой, она родилась в Англии, и родители её были англичанами. «Надеюсь, у вас всё хорошо?» «Под руководством фюрера разве может быть иначе?» Сияющие глаза Винифред устремлены на обожаемого вождя, с которым она и её покойный муж дружили более десяти лет. Ходят даже слухи, что когда Гитлер был в заключении в 1920-х годах, Вагнеры носили ему в тюрьму еду и канцелярские принадлежности, с помощью которых он и написал автобиографию «Майн камф». полностью согласна с вами, фрау Вагнер», — отвечает Юнити. «Я вижу, вы стали очень близки с нашим другом», — с доверительной, почти материнской улыбкой говорит Виннифред. К своему ужасу. Юнити чувствует, как у неё запылали щёки. Ей бы не хотелось, чтобы Гитлер или кто-то из его ближнего круга догадались об её амбициях. «Да, мне повезло общаться с фюрером». «Он благоволит тебе, маленькая Валькирия. Ты можешь этим гордиться». Винифред похлопывает Юнити по руке. «Он упоминал, что хотел бы устроить на Байрейтском фестивале что-нибудь персонально для тебя». Во время этого ежегодного фестиваля оперы Вагнера исполняют в специально выстроенном театре. Юнити не верит своим ушам. Это была бы невероятная честь. «Для меня?» «Да, но, возможно, это должно стать сюрпризом. Пусть это останется между нами». Юнити согласно кивает, мимо проходит Мосли и шепчет ей. «Ты снова здравствуй, моя маленькая фашистка». Большую часть времени с момента его вчерашнего приезда они провели вместе. Юнити рассказывала ему всевозможные подробности про Гитлера. Сегодня она знает, Мосли нацелен на местных лидеров, он должен наладить отношения и убедить их в важности БСФ для общего дела нацизма. Она организовала ему переводчика, чтобы легче было строить беседу с теми, кто не в совершенстве владеет английским. Мусли следует за Штрейхером, они останавливаются и заговаривают с незнакомым Юнити-чиновником. Она внимает рассказу винни о расписании Байройтского фестиваля и о переделке его знаменитой сцены, и одновременно прислушивается к разговору Мосли и его собеседников. «Полагаю, для нас желательно, чтобы БСФ сильнее сблизился с нашими ключевыми убеждениями» говорит Штрейхер Мосли через переводчика, и второй джентльмен выразительно кивает. «Мы уже очень тесно сблизились с нацистской идеологией, не предвижу здесь никаких проблем», отвечает Мосли самым любезным тоном, какой Юнити доводилось от него слышать. «Есть ли какой-то конкретный вопрос, на который вы хотели бы обратить внимание?» Штрейхер улыбается своей странной, пугающей улыбкой. Однако БСФ только намекнуло на проблемы евреев. Думаю, если бы БСФ выступил с заявлением и публично осудил контроль британской еврейской общины над прессой, фабриками, банками и даже кинотеатрами, мы бы это приветствовали. Если БСФ готов пойти дальше и призвать положить конец еврейской коррупции не только в Англии, но и в Европе, ухмылка становится шире, то, полагаю, это помогло бы убедить фюрера — что наши интересы совпадают». Юнити замечает, что Мосли морщится, однако он поспешно соглашается. БСФ почтёт за честь сделать заявление, в котором провозгласит, что разделяет нацистские убеждения о евреях. Штрейхер складывает руки на своём огромном животе и произносит «Превосходно. Я надеялся, что вы так и скажете. Позвольте представить вас нашему хозяину, Герру Гитлеру. Думаю, он будет очень рад. Мужчины пересекает комнату и направляются в угол, где сидит Гитлер. Юнити с улыбкой снова сосредотачивает всё своё внимание на Виннифред. Диана оценит её усилия. Верит она.